Уроки Кавказской войны. Ну что, вот уж и ваши первые, самые истеричные и самые отвратительные в своем ханженском лицемерии, а потому лживые вопли позади. А тогда, в день, когда захватили школу, то, излив все ваше барское негодование, словно чан помоев, вы спокойно погасили ваши мониторы и томно скались перед секьюрити и покинули свои... Насиженные рабочие кресла. Ввалившись в квартиры, вы плотно напихали в брюхо и вечером отправились в кабак, или, как вариант, на дачу, в койку, к таким же, как вы, друзьям. Все равно куда. Несокрушимым фактом остается только лишь то, что вы в попыхах позабыли, как еще днем, хоронясь от босса и поглядывая в интернет, вы, перевизгивая друг дружку, изливали реки негодования в адрес озверевших подонков, устроивших кровавую бойню в приграничном городке Северной Осетии. Перед тем, как прочесть это мое обращение к вам до конца, активируйте мозговые железы и оставьте за порогом ваши истеричные посылы. Они, поверьте, не волнуют совершенно никого. Слабому полу я бы так и вообще рекомендовал этот слишком правдивый рассказ не читать и не знать, о чем он. После фееричного смакования телестудиями сюжетов, где полуголые в крови ребятишки, все вожогов, ожогов об их тела окурков, в ужасе выбегают из той школы и первым делом кидаются к воде, чтобы, наконец, напиться, ни одна женщина и мать не сможет адекватно обдумать мой объективно жестокий обзор еще по меньшей мере год». «Сперва я бы хотел четко обрисовать свою точку зрения по отношению к так называемой войне с терроризмом, с тем самым, который наполняет всех вас генетическим и бескрайним страхом, ужасом от осознания собственной уязвимости. Короче, в Русне уже десяток лет идет самая настоящая, реальная война». «Ага. А вы чего, разве не в курсе дела?» Давича об этом впервые открыто и честно провещал президент. До этого все показывали полную брехню. В Чечне все просто зашибись, никакого джихада нет и никогда не было. А есть скучная ВВшная операция против жалкой кучки боевиков. Боевики, похожие на опереточных пиратов, порой резво сбегают с гор лишь для того, чтобы ограбить продуктовую ловчонку. Они ж там в горах голодают, несчастные». Но уже совсем скоро их всех поймают и посадят на кол. И все будет гламурненько. А сейчас, а после рекламной паузы, смотрите программу «Бабий бунт», спонсором которой является завод «Вымя». В Русне идет малозаметная и непонятная вам до сих пор война под названием «Джихад». Я вообще не намерен расписывать вам, что же это такое. Не в этом соль моего рассказа. Осознаете вы, то, что сейчас творится, это ни разу не терроризм, это великая смертельная месть. Когда люди вершат смертельную месть, то мне это нравится. Я их полностью поддерживаю. Я поддерживаю такой джихад, потому что я на две трети по крови мусульманин, и я мужчина. Вот от чего я не собираюсь стоять в сторонке, а такую месть я не могу не поддерживать. И мне совсем не важно, против какого народа она будет направлена. Даже если против российского народа, а значит и моего народа тоже. Будь я воином джихада, я поступал бы точно так же. Но-но. Я не голосую за такой джихад, когда пленяют и впоследствии массово расстреливают безвинных детей. Детям страдать незачем. Вот моя точка зрения пока что лишь с одного бока. Я вам понятен?